где только разводили руками. Хронических больных бесплатно в госпитале не лечат. Порядок есть порядок. Уманская обратилась в Кнессет, израильский парламент. Вскоре прибыл ответ, полностью повторявший то, что женщина слышала в местных учреждениях. Соседки посоветовали Майе: "Напиши лично Голдимир". Она не только премьер-министр, но и мать. Она отзовётся на твоё безвыходное положение. Она поможет тебе. Что ж, мать помогла матери. Секретариат госпожи Мир известил Оманскую, что госпожа премьер-министр не располагает, к сожалению, возможностями сделать исключение из существующих правил в видениях которых вызвана весьма недостаточной ещё сетью лечебных учреждений. В коридорах Министерства здравоохранения, куда обращалась моя уманская, можно было встретить грустного пожилого мужчину с отчаянием бросавшегося из одной комнаты в другую. Что же привело его, приехавшего из Венгрии продавца, в министерство? Продавца с семьей поселили в одном из поселков близ Мертвого моря. Вскоре одновременно заболели двое детей. Врачи определили, на детей губительно влияет здешний климат. Им надо жить в более зеленой зоне. А один из врачей доверительно добавил, «Честно говоря, сердечно-сосудистая система ваших детей – Вообще не подходит климат нашей страны. Отец обратился с заявлением в иммиграционные органы либо переселить меня в один из озеленённых городов, либо разрешить уехать из Израиля. Над ним злорадно посмеялись, какой ты умник. Ещё до тебя барон Ротшильд говорил, что под наше государство выбрали территорию с неважным климатом. Барон считал, что Израилю лучше было бы расположиться на земле Уганды. Но теперь уж не умничай. Если ты приехал в Израиль, то будь любезен жить там, где Израиль находится. «Мои дети могут стать инвалидами», — взмолился отец. «А ты закаляй их», — посоветовали ему. «Не надо воспитывать неженок». Как и Мария Уманская, отец двух больных детей — не нашёл поддержки и в Министерстве здравоохранения. Многие олим приехали в Израиль с детьми. Большинство родителей, как рассказывает Борис Левит, рассуждали так: дети легко отвлекают и ещё легче привыкают. Им будет легко акклиматизироваться. Оказалось труднее, нежели взрослым. Но всего труднее детям, родившимся в социалистической стране, свыкнуться с моральным климатом Израиля. Бестур Мамицталов родился 12 апреля 1961 года. И, естественно, он гордится тем, что носит имя первого в мире космонавта, покорившего космическое пространство в день его рождения. Какое отчаяние овладело мальчиком, когда в израильской школе его имя было признано нееврейским. Мальчику предложили выбрать себе другое, истинно еврейское имя. Юра, конечно, отказался. Тогда учительница сказала ему, «В моем классе ты будешь не Юра, а Ютка». Потрясенный мальчик ответил, Несколько дней не ходил в школу. Приблизительно то же самое и по такому же поводу пришлось выдержать и подростку из Львова Юре Ковригару. Одиннадцатилетним близнецам Игорю и Олегу Король из Минска пришлось превратиться в Игала и Элли. Мальчики взволнованно спрашивали взрослых: "Разве наших имён надо стыдиться?" Дети, приехавшие из советской страны, с нескрываемым ужасом глядят на своих сверстников, обучающихся в религиозных школах. Их внешний вид производит зловещее впечатление на ребят.